Шабер в самом деле исчез. Торговец с молочными продуктами разорился и нанялся в кучера. Быть может, и сам полковник подвязался на каком-нибудь поприще в том же роде. Быть может, подобно камню, брошенному в пропасть, он, падая с уступа на уступ, исчез среди безвестной голи, которая кишит на улицах Парижа. Полгода спустя, после описанных событий, Дервиль, который не слыхал больше ничего ни о полковнике Шабере, ни о графине Ферро, Решил, что они пришли к полюбовному соглашению и графине в отместку ему. поручил оформить это соглашение другому поверенному. Как-то поутру, почитав суммы, выданные Шаберу, и прибавив свои расходы, Дервиль обратился к графине Ферро с просьбой передать этот счет полковнику, предполагая, что ей известно место жительства ее первого супруга. На следующий же день управляющий графа Ферро незадолго до того назначенный председателем суда первой инстанции в одном из крупных городов, прислал Дервилю следующий неутешительный ответ. «Милостивый государь, госпожа Ферро поручила мне сообщить вам, что ваш клиент недостойно злоупотребил вашим доверием. Лицо, именовавшее себя графом Шабером, призналась в том, что это имя присвоено им незаконно. Примите и прочее. Дельбек. «И носит же земля таких простаков!» — воскликнул Дервиль. «А еще называюсь поверенным. Вот, будьте великодушным, отзывчивым филантропом и ученым-правоведом в придаче, все равно вас обведут вокруг пальца». Эта история влетела мне в две тысячи франков. Вскоре после получения этого письма он отправился в суд повидаться с адвокатом, который вел дела в исправительной полиции. По случайному стечению обстоятельств Дервиль вошел в шестую камеру как раз в тот момент, когда председатель приговорил за бродяжничество некоего Гиацинта, не помнящего родства, к двум месяцам тюрьмы с последующим переводом в дом презрения в Сен-Дени, что в практике исправительной полиции равносильно пожизненному заключению. Услышав имя Гиацинт, Дервиль взглянул на обвиняемого сидевшего на скамье подсудимых, и узнал в нем своего лже-шабера».